Глава 23 Они были в кабинете втроем. За столом в кресле хозяина сидел заместитель директора Федеральной службы безопасности. Он был в ярости и не скрывал своего настроения. За столом напротив него сидели двое. Полковник Мамонтов, потерявший обычное хладнокровие, сильно покрасневший, с налившимися кровью рыбьими глазами, и другой офицер, не менее взволнованный, Это был полковник Панков, руководитель аналитической программы возвращения Голиафа, подготовленной еще полгода назад. Собственно, все началось после декабрьских выборов. Тогда победила оппозиция, и стало ясно, что остановить их на президентских выборах будет крайне трудно, если невозможно. С каждым днем ситуация становилась все более определенной. Нынешний президент не мог победить ни при каком случае, даже учитывая обычные массовые подтасовки итогов выборов. Но приход к власти другого президента означал крах, полное крушение многочисленных прилипал, сумевших за эти годы присосаться к жирному пирогу, некогда называемому «общественным имуществом» и сказочно разбогатевших за это время многие из этих прилипал, сознавали, сколь непрочное их положение и как быстро все может измениться в худшую сторону. «Многие понимали и другое. Президент начнет прежде всего с чистки правоохранительных органов, погрязших в коррупции, прославившихся на весь мир своей воинствующей некомпетентностью, наделавших массу преступлений в Чечне, ставших синонимом непрофессионализма в решении любых вопросов и имевших лишь один положительный показатель – полную лояльность власти» позволивший им так долго, нагло и безнаказанно занимать высокие должности и наживаться, создавая невероятные состояния. Именно тогда была подготовлена абсолютно секретная программа аналитического управления, называемая «Возвращение Голиафа». Оппозиция упорно продвигалась к власти, и ее победное шествие по всей стране остановить демократическим путем было невозможным. Оставалось одно – пользуясь войной в Чечне и общей обстановкой в стране, перенести выборы, отменить их или вообще приостановить действия конституционных норм. За программу отвечал лично полковник Панков. Ее предварение в жизнь началось тогда, когда даже американские независимые наблюдатели передали, что, по мнению аналитических служб ЦРУ, у нынешней власти не осталось никаких шансов, и лимит доверия населения полностью использован. Исполнение программы было возложено на полковника Мамонтова. Поначалу все шло прекрасно. В Москве были проведены две террористические акции, наделавшие много шума, Газеты и телевидение дружно набросились на чеченцев. Специальная группа следователей во главе с Воробьевым обнаружила так называемый чеченский след и чешскую взрывчатку нового образца, якобы купленную чеченцами. И, наконец, в обоих случаях были задействованы преступники из группировки бывшего информатора и агента КГБ Игоря Лысова, которые после совершения террористических актов быстро убирались. Все шло нормально, по плану. Третий взрыв должен был состояться 23 числа. Все было подготовлено к этому событию. Однако еще до второго взрыва, понимая, что поднявшаяся волна общего негодования может больно ударить по престижу ФСБ, заместитель директора, которому была поручена подобная операция, решил подстраховаться и приказал молодым сотрудникам группы Славина вести параллельное расследование. Он даже не представлял, во что это выльется. Группа Славина оказалась достаточно целеустремленной и профессиональной, сумев раскрыть некоторые обстоятельства обоих взрывов в Москве. Но все это еще можно было нейтрализовать, если бы не неожиданно появившийся друг, который помог подполковнику и его людям более ясно увидеть верный путь. Здесь совсем не кстати сказалась жадность бандитов, решивших убрать свои деньги из хранилища банка, и невольно показавших свою осведомленность о первом взрыве. Пришлось убрать самого Лысова, а заодно и чеченцев, на которых пытались свалить всю вину за случившееся. Но это уже не могло остановить людей Славина. И когда Рогожин честно признался, что рассказал подполковнику о встрече Мамонтова с рецидивистом за несколько дней до начала проведения террористических актов, стало ясно – Славин и его сотрудники стали просто нежелательными свидетелями. Майор Орловский даже нашел Исаева, который 23-го должен был добавить в общий багаж иностранцев, отправляемых в багажное отделение, небольшой чемоданчик с адским механизмом. Пришлось принимать решение на месте и убирать обоих. Узнав о смерти Орловского, заместитель директора приказал Мамонтову срочно найти Славина и переговорить с ним. Испешивший полковник, больше предпочитавший всегда работать кулаками и пистолетом, чем головой, положил папку с материалами возвращения Голиафа к себе в ящик стола. Кто мог подумать, что у этого мальчишки Виноградова хватит наглости забраться в кабинет полковника и выкрасть документ? Именно поэтому Мамонтов сидел теперь с красными от гнева глазами а заместитель директора, задыхавшийся от бешенства, расстегнул пуговицы на рубашке, опуская вниз узел туго завязанного галстука. «Там была моя виза», — говорил заместитель директора. «Как это могло случиться?» «Я не думал, что он полезет ко мне в кабинет», — в который раз оправдывался Мамонтов. «Мы сразу приняли меры, предупредили дежурных, обыскали кабинеты сотрудников группы Славина, но этот Виноградов успел уйти раньше». «Мальчишка провел вас всех!» — стукнул кулаком по столу заместитель директора. «Где он теперь гуляет с этим документом? Представляешь, что будет, если он отнесет его в газету?» «Не отнесет», — убежденно сказал Мамонтов. «Он должен сначала встретиться со своим подполковником и получить его приказ. Без согласия Славина он ничего не сделает. А согласие он может получить только на том свете». «Ты еще шутишь!» — закричал заместитель директора. «Черт бы вас всех побрал! Где труп Славина?» «Привезли к нам», — угрюмо сообщил Мамонтов. «Мы следили за подполковником до самого памятника, где он встретился с неизвестным, и тогда решили убрать его, пока он не передал документ. Потом этот неизвестный куда-то исчез, мы не успели остановить его, а труп Славина обыскали. Документа у него с собой не было». «Наверное, он передал его Виноградову и приказал тому уходить. Теперь старший лейтенант будет искать контакты с членами своей группы». «И что ты предлагаешь?» Мамонтов взглянул на заместителя директора, ничего не ответив, отвел глаза. Заместитель директора посмотрел на Панкова. Тот кивнул головой. «У нас нет другого выхода. Панков был высоким, красивым мужчиной с модно уложенной шевелюрой светлых волос. Впечатление портил крупный нос и слишком большие уши, прижатые к черепу. Заместитель директора помрачнел. «Сколько у них осталось человек?» «Кроме Виноградова еще двое. Инна Светлова и капитан Агаев», — коротко сообщил Мамонтов и добавил, — «они сейчас в милиции». «Да», — словно соглашаясь, сказал заместитель директора. «Похоже, у нас действительно нет другого выхода. Придется убирать всех». Раздался телефонный звонок, и заместитель директора вздрогнул. Он знал, что этот звонок будет, и заранее боялся его. «Но все равно нужно отвечать». Он поднял трубку. «Что у тебя там происходит?» — спросил строгий голос некоторая несостыковка постарался как можно более спокойным голосом сообщить он несостыковка поэтому уже два офицера погибли уже знает мелькнула мысль он обреченно вздохнул мы принимаем меры плохо работаете свирепо сказал начальственный голос кажется вы недооценили этого славина как он мог так далеко зайти может ему кто-то помогал мы сейчас проверяем «Сегодня 20-е, напомнил голос. «Ты знаешь, сколько дней осталось до выборов?» «Да». «Вот об этом думай, и ни о чем другом!» «Не надо было вообще суетиться и давать этому подполковнику другое задание!» «Ты умнее всех хочешь быть, поэтому так все и происходит!» «Никаких неприятностей быть не должно, лично отвечаешь!» Звонивший так быстро положил трубку, что заместитель директора не успел даже попрощаться. Он бережно положил трубку на рычаги и посмотрел на сидевших перед ним офицеров. «Нужно придумать какой-то оригинальный ход», — сказал он обоим. «Что-нибудь неожиданное, чтобы закрыть всю проблему в комплексе и постараться не допустить утечки информации». Мы уже пустили слух, что между Славиным и Виноградовым произошла ссора, и старший лейтенант выстрелил в подполковника, осторожно сообщил Панков, а потом сбежал с документами. Кто-нибудь верит? Пока верят. Этого мало, подключите всех своих людей, придумайте что-нибудь, но вопрос должен быть окончательно закрыт. Вы меня понимаете? У нас есть некоторые задумки по этому поводу, сказал Панков. Я переговорю на эту тему с полковником Мамонтовым. Группа «Славина» развернулась в последние несколько дней довольно активно. У них были многочисленные контакты, они получали информацию от различных источников. И очень может быть, что эти источники снова захотят встретиться с кем-нибудь из сотрудников «Славина». Об этом тоже нужно подумать. «У них еще был в процессе расследования какой-то неизвестный друг, с которым встречался подполковник. Вы ведь помните, что мы вышли на компьютер, который вел переговоры с Виноградовым, включившись в нашу сеть через кодированные сигналы СВР. Мы должны помнить и об этом». «Хорошо. С этим внезапно появившимся другом Славина тоже нужно разобраться», напомнил заместитель директора. «Это тот самый дронга о котором мы знаем. Его фотографии у нас нет, и мы даже не знаем его настоящего имени». «Узнаем», — уверенно ответил Мамонтов. «Все узнаем. Они от нас не уйдут». «Найди документы», — жестко сказал заместитель директора. «Или нас всех сотрут в порошок, и тебя в первую очередь».